Галина Яханцева. Чёрная роза Анастасии. Вагриус, Москва, 1996 год. Уже неделю Анастасия жила в Марининой комнате, читала мудрые книги из её профессиональной библиотеки, старалась не сталкиваться с Коробовым в коридорах. и ждала, когда же наконец благодетели отремонтируют сгоревшую дотла хрущёву. Однажды вечером она всё же столкнулась нос к носу со своей большой любовью в грязном подземелье, удобренном плевками и пучками волос, ведущим к двум облупленным душевым, мужской и женской. Он уже направлялся к лестнице с полотенцем через плечо, благоухающий французским дезодорантом, который ему подарила Настя. А она только что спустилась, шла в милый уголок старого здания, где на удивление ещё встречается такое чудо, как горячая вода. Настя почувствовала, что пакет с мылом и шампунем сделался вдруг неестественно тяжёлым. Они даже не поздоровались, хотя поздороваться было бы, наверное, ещё нелепее. Но потом пришло счастье. Стоят под серебристым тёплым дождём и намыливаются пушистой похочей мочалкой. Какая радость смывать с себя вместе с отшелушивающейся кожей тяжёлые мысли и вселенскую тоску. Какое счастье, непонятное многим крестьянским и пролетарским писателям, просто чистить зубы, тереть их щёткой и ощущать во рту свежий морозец блендамета, заглушающий привкус всех на свете поцелуев. А потом, когда Марина ушла на ночное дежурство, она стала читать невыносимую лёгкость бытия Мелена Кундеры. И нашла в тексте много созвучного своему нынешнему состоянию. Почему, впрочем, он должен был испытывать к этому ребёнку, с которым его не связывало ничего, кроме одной неосмотрительной ночи, нечто большее, чем к любому другому. Так, в течение короткого времени ему удалось избавиться от жены, сына, матери и отца. Единственное, что они по себе оставили в нём это страх перед женщинами. Он желал их, но боялся. Между страхами и желанием ему пришлось создать некий компромисс. Он определял его словами эротическая дружба. Он убеждал своих любовниц, лишь те отношения, при которых нет ни следа сентиментальности. И ни один из партнёров не посягает на жизнь и свободу другого, могут принести обоим счастье. И желая заручиться уверенностью, что так называемая эротическая дружба никогда не перерастёт в агрессивность любви, он встречался с каждой из своих постоянных любовниц лишь после весьма длительных перерывов. Он считал этот метод совершенным и пропагандировал его среди друзей. Следует придерживаться правила тройного числа: либо видеться с одной женщиной в течение короткого промежутка времени, но при этом не более 3 раз, либо встречаться с ней долгими годами, но при условии, что между свиданиями проходит по меньшей мере 3 недели.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 Они ищут в женщинах самих себя, свой идеал. Но их всякий раз постигает разочарование, которое гонит их от женщины к женщине. Привносит в их непостоянство некое романтическое оправдание, и потому